Внизу бухнула дверь, и в дот ввалился связист. Запыхавшийся он тащил в руках телефонный аппарат. — Что припекло? — спросил я его. — Да, немцы чуть из минометов не накрыли. Садание не по гребню, а в сторону дота. Так бы и размазали всего по траве. — А что ж ты хотел, родной? Они-то думают, что в доте немцы сидят. Поэтому и не могут наши корректировщики отходить в его сторону. А стало быть, и стрелять сюда незачем. Наверное, только это меня и спасло. Так я ж говорил тебе, нечего там так долго сидеть. Сделал свое дело и ходу. Ладно, давай подключай свою шарманку. Связист завозился у аппаратуры и вскоре протянул мне телефонную трубку. — Майор на связи. Вас спрашивает. — Я взял трубку у него из рук. — Слушаю, товарищ майор. — Что там у вас, Леонов? — Потери противника оцениваю до роты включительно. Немцы перестраиваются. Видимо, будут атаковать. С моего места наблюдаю их недостаточно хорошо, чтобы точно навести артиллеристов. С прежней позиции немцы выбили корректировщика минометным огнем. — Жив? — В целом, рядом сидит. — О, ну и славно. Вы там смотрите, когда они двинутся, не зевайте. — Сделаем, товарищ майор. Я отдал трубку связисту. — Старшой! Это был кто-то из бойцов тылового каземата. Немцы двинулись, танки их не пошли. — Связист? — — крикнул я на бегу, майору, сообщи. Подбежав к камбразуре, я присмотрелся. Сквозь застилающий ложбину дым было видно, как двинулась вперед бронетехника. Еще метров сто и они поднимутся на гребень. С этого момента по ним может работать пулемет нашего дота. Я бросился на свое место. Крутанув пулемет вправо-влево, я зафиксировал винт вертикальной наводки. Рядом со мной застыли в напряжении бойцы. Вот танки перевалили через гребень. Следом за ними показались пехотинцы. Интересно, успел ли майор выдвинуть пулеметчиков? Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, со стороны врага донеслись гулкие пулеметные очереди. «Максим, успели, значит?» Огонь пулемета велся с дистанции около двухсот метров. Немцы резко шарахнулись во все стороны. Часть атакующих залегла, часть бросилась назад, за гребень. И над гребнем тут же поднялись вверх фонтаны минометных разрывов. Видимо, незнакомый мне командир минометчиков не мог упустить подвернувшуюся возможность вломить немцам еще разок. Однако и фрицы тоже были не лыком шиты. Два левофланговых танка и один бронетранспортер тут же развернулись в сторону пулемета. «Ну, теперь ему кранты», — подумал я. «Очевидно, данная мысль пришла в голову не только мне». потому что по танкам ударили наши артиллеристы. Третьим или четвертым выстрелом они сумели пристреляться, и вскоре один из танков словил снаряд в борт. Он остановился и задымил. Второй резко прибавил скорости и вырвался из-под обстрела. «Севергин — Севергин! — гаркнул я во всю мощь. — А ну-ка, пулей двух бойцов с бутылками зажгите эту железяку! Он с этой стороны подлянки не ожидает. Внизу затупали ноги, и гулко бухнула входная дверь. Так, ребята, пошли. Ну, теперь уже и моя очередь. Поудобнее приладив пулемет и отпустив винт на водке, я взял на прицел ползущий мимо дота бронетранспортер. маг, верх у него открыт, так что видимость прекрасная. Надо их слегка приласкать, а то заметят моих бутылкометателей и капец котенку. Как раз в это время бронетранспортер, объезжая кочку, наклонился на левый бок. И все его пассажиры предстали передо мной, как на ладошке. Ну, таких подарков судьбы упускать нельзя. Длинной очередью я прошил ганномага. От капота до заднего борта. И еще раз, теперь уже в обратном направлении. Добавил, для большей уверенности, пару коротких очередей. Уж больно подозрительно, там кто-то дернулся. Бронетранспортер в последний раз взревел двигателем и остановился. Супер! То, что доктор прописал. Развернув пулемет в сторону танка, я взял на прицел и его. Против брони пулемет не потянет, но должны же и ребята уже где-то рядом быть. Они оказались даже ближе, чем я предполагал. Вылетевшая из травы бутылка разбилась на жалюзи моторного тека полыхнула знатно. И в этот костер полетела и вторая бутылка. Танк рванулся вперед, точно механику вогнали шило в интересное место. Но метров через двадцать остановился, и на башне откинулась крышка люка. Из нее сначала вылетела граната и бухнула где-то в траве. А уж потом из башни чертиком выскочил долговязый немец в комбинезоне. Он ловко сиганул в траву, так что ни я, ни бойцы не успели выстрелить по нему. Следом за первым фрицем в люке нарисовался второй. Но уж тут ребята не оплошали. Бахнул выстрел, и Фриц повес в люке. Поведя стволом пулемета, я поймал долговязого танкиста. Он, как ошпаренный, несся в сторону наступающей бронетехники. Гдоту он бежать явно не хотел. Просек фишку? Тогда тебе, родной, у своих делать неча. А ну, как заложишь! Пулемет рыкнул. Немца словно пнули в спину. Раскинув руки, он рухнул на траву. Комбинезон на его спине превратился в лохмотья. Глянув в сторону танка, я увидел, как из травы вскочил один из двух посланных севергиным бойцов. Вскарабкавшись на гусеницу полыхающего танка, он быстрым движением сунул в приоткрытый люк гранату. после чего бегом бросился прочь от танка. Пробежав метров десять, он рухнул в какую-то ямку. В танке бухнуло и затрещало, из люка выебился сноп огня. — Готово! Теперь оттуда вылезать некому. «Боец — Боец! — толкнул я локтем стоявшего рядом со мной солдата. — В темпе «Прихвати с собой еще двоих», И обшарьте это корыто. — Корыто? — Бронетранспортер. Там пулемет должен быть. Ну и у немцев посмотрите чего-нибудь. Волоките этот хабар сюда. Нам все пригодится. — Есть. И этого словно ветром сдуло. Дай только срок. Сделаю я из вас настоящих солдат. Тем временем... И немцы сообразили, видимо, что к чему. И вокруг оврага заплясали минометные разрывы. Так, сейчас там будет кисло. И точно, выпустив еще пару-тройку очередей, пулемет умолк. Накрыло? Или сообразили, что пора бы уже и ноги оттуда делать? Так или иначе, но по пехоте больше никто не стрелял. Минометчики тоже прекратили огонь, сообразив, что немцы не будут сидеть или лежать на одном месте вечно. Танки и оставшиеся с ними бронетранспортеры, однако, не стояли на месте и уже успели преодолеть большую часть пути до наших окопов. Прогулкой это для них, естественно, не оказалось. Один танк дымился, второй, потеряв гусеницу, Крутился на месте.